Что никто-то изо всей этой публики Знать не знал о мне равнешенько ничего. Признание замечательное. Стало быть, был же в нем острый ум, Если он тогда же на эстраде Мог так ясно понять свое положение, Несмотря на все свое упоение. И стало быть, не было в нем острого ума,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 и буквы ять, о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольную федеративную связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши под Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, Об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщин, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и прочее, и прочее. Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но, несомненно, было, что много и честных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 и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший, но в своем роде, и которого все мы здесь знаем, до крайности строптивый и раздражительный, ужасно многоевший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров Арвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом «Вы стал быть генерал, если так говорите». То есть в том смысле, что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно. «Да, сударь.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 Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердце и рассчитывая на почтение к своему изгнанию. Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова «отечество», согласился и с мыслью о вреде религии,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 вами давно уже и свято чтимую, подхватит неумелые и вытащит к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят.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 Затем у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти девять лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос и прибавилось благодушие. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем, постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашей патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно. Зимой жила в городском своем доме, а летом в подгородном своем имении.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 Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю, бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского, вино забиралось в лавке того же Андреева, расплачивалось по счету Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины.